Глава 16 Над странными совпадениями, которыми были пронизаны моя жизнь и жизнь Михаила Комарина, еще нужно было хорошенько подумать. Я вновь почувствовал себя пешкой в божественной игре, но теперь уже в роли Михаила, а не Тройордана. Ведь, по сути, и мне, и ему предрекли спасение рода через смерть. Только я лично получил наставление от Великой Матери Крови, а род Михаила через Оракула. Ко всему прочему добавлялось некое предзнаменование, из-за которого маги добровольно уходили в саркофаги. «Что за татуировка была у Джакома?» — Все же решился я уточнить. «Это не татуировка, а артефакт, созданный братом основателя нашего рода — Хора. Тем, который убил свою деревню?» Я на всякий случай уточнил, а то, может, у них еще были. «Он создавал артефакт», — безразлично пожал плечами дух рода. «Он убил 300 душ». «Что-то мне подсказывает, что на твоем счету поболее будет», — съехидничал Дух Рода, но тут же с придыханием добавил. «Он смог поставить кровавое безумие на службу Роду», — подсказал Путь. «Так себе Путь», — не стал я спорить, но тут же категорично заявил. «Я не буду вставлять себе в грудь эту дрянь». «Так никто и не требует от тебя подобного», — тут же пошел на попятную Дух. Вообще себе его вживляли лишь слабые рангом главы родов, чтобы всегда иметь шанс на спасение под рукой. У сильных он хранился здесь, в фонтане, напитываясь силой. И безумием непроизвольно закончил я. Радовало, что вживлять это было необязательно. С учетом наличия собственного семени кровавого безумия, увеличивать риски ношением артефакта с подобной дрянью не хотелось. Кстати, насчет фонтана... Откуда столько крови и почему в первом зале саркофаги без подпитки? решил я сразу прояснить для себя все неясности. По первому вопросу это не совсем кровь. Вернее, кровь, но циркулирующая и обогащаемая всеми веществами здесь, на месте. Все же многие в роду переняли у Кора, талант, картефакторики и его же легкую безуминку. Ни хрена себе легкую, возмутился я. Что тогда у вас считается тяжелой? Дух пропустил мою ремарку мимо ушей. По второму вопросу. В первом зале лежат слабые маги и потомки с другими силами. Здесь только сильнейшие маги крови с семенем безумия. «Как же вы с такой армией позволили себя уничтожить?» Невольно вырвался у меня риторический вопрос. «О, это бесспорно вопрос интересный, но не тебе об этом спрашивать. Твоя душа ведь с такой силищей тоже как-то здесь переродилась. Не остался в долгу дух рода». «Будет свободное время, приходи. Я еще много чего интересного из воспоминаний глав родов покажу». Из скрипта я выходил в глубокой задумчивости. С духом рода мы пришли к соглашению, что я беру на себя обязательства главы рода без всяких условий, а он не пытается навязать мне следование великой миссии. Мне бы с уже существующими проблемами сначала разобраться. Кроме того, я получил полный доступ к защитной системе Палаццо Дельте, Судя по его состоянию, битва с последними Занзара проходила явно не здесь, иначе победившие вынесли бы не только артефакты, но и все более-менее ценное из замка. Здесь же было полным-полно антикварной мебели, картин, ваз, доспехов, оружия. И все сохранилось в прекрасном состоянии. Боги, да здесь даже зимний сад имелся. Растения в нем только начали выходить из стазиса, наполняя все вокруг пьянящим цветочным ароматом. Предоставив людям возможность спокойно обживаться и осваиваться в палацу, я отправился в кабинет последнего герцога. В нем ничего не изменилось с момента последних воспоминаний. Я словил себя на мысли, что не видел лица герцога среди саркофагов во втором зале. Это где же его упокоили и упокоили ли вообще? Или он так и не воспользовался артефактом в последней битве, если артефакт остался в фонтане? Оставив семейные скелеты Занзара в покое на время, Я решил оповестить о событиях в порту хотя бы принца Андрея. «В воздушном порту Мантуи произошел теракт», — принялся я последовательно вводить в курс дела принца. «Четыре дирижабля разлетелись на винтике. Погибло чуть меньше сотни человек. Из них 32 человека — команда пришвартованных дирижаблей, 13 человек — смертники и порядка полусотни человек, обслуживающий персонал воздушного порта. Еще порядка полусотни были ранены взрывами». «Вы целы?» Тут же отреагировал принц. «Целы, дирижабли тоже. Белухина вовремя увела их в небо». «Это не просто теракт, это нарушение международного соглашения, равносильное объявлению войны», — высказал принц те же мысли, что до того крутились в моей голове. «Нужно создать международную комиссию и тщательно расследовать этот инцидент». «Не спеши», — притормозил я принца. «Это информация для личного пользования, тем более что наши дирижабли не пострадали». Местный магистрат обставил все как высокоранговый прорыв изнанки. К тому же я почти уверен, что кто-то со стороны попытался стравить нас с Баромео по второму кругу. «Как будто вас надо стравливать, вы и так друг друга на дух не переносите», — хмыкнул принц. «Ситуация несколько изменилась», — не стал вдаваться в подробности. «В вопросе поисков провокатора мы решили действовать сообща». «Вполне здравый подход», — согласился Андрей. «Держи в курсе событий». А то при подобной обстановке, боюсь, Марию могут не отпустить в мантую. Если так случится, то прилечу я. Без поддержки мы тебя не оставим. Спасибо, искренне поблагодарил я принца. Как только разберемся, кто сообщу. Тем временем близилось время ужина у Барамео. Туда мы планировали отправиться втроем. Я, Ольга и Агафья. Да и мы оставалось в палацу наводить порядки и готовиться к приему гостей. Заботу о сыне на себя пока взяла Светлана. Малыш подрос и уже спокойно мог питаться смесями, а не только материнским молоком. «Нужно же практиковаться?» — с энтузиазмом отреагировала она на возложенную на нее ответственность. «Но на сам прием мы с принцессой прибудем, не отвертишься». Пока же я размышлял над тем, кому была выгодна столь дорогостоящая авантюра с сопутствующей дискредитацией рода Барамео. «Михаил Юрьевич, не могли бы вы спуститься в допросные? Здесь один из выживших смертников». — обратился ко мне по кровной связи Борзой. Мы от него особо ничего добиться без ментатора не можем. Может, у вас получится. Образцы крови взяли, как у остальных смертников, уничтоженных на подступах к нашим дирижаблям. — Иду. Я открыл портал сразу в камеру, ориентируясь на Борзова. У побитого пленника с фонарями, наливающимися синевой, в ужасе раскрылись заплывшие глаза — Демонстрация подобных способностей была возможна только в случае, если дальше местных казематов информация о них не уйдет, как и сам пленник, и он, похоже, прекрасно осознал свою предстоящую участь. Кроме синяков и ссадин на лице у нападавшего была разбита губа, и, кажется, не хватало парочки зубов. Заметив мой взгляд, Борзой тут же ответил: Это еще с дирижабли. У него в зубе была капсула с ядом. Тигров ее выбил кулаком вместе с половиной зубов. Они как раз спускались по трапу с Белухиной, когда этот попер напролом на дирижабль. А наши куда смотрели? У нас ограниченный доступ на дирижабли Баронесы. Там работает служба безопасности Русскоазиатского азиатского банка. Хм. А вот про участие во всем представлении не только аристократических родов, но и банковской структуры я как-то не подумал. С учетом их поездок для показательных долговых порок аристократов, целью вполне могли оказаться не мы и даже не Баромео. Но кто тогда должен был так отчаяться? Или же я вижу то, чего не было и в помине? Оставив предположение, я вновь взялся особенно тщательно просматривать встречу убитых террористов за последние несколько дней. Ведь должны же были им как-то передать артефакты для уничтожения дирижаблей. Только шиш. Последние инструкции все получили сегодня утром письмами, где внутри конверта лежали артефакт для взрыва и записка с названием «Дирижабля». Если название иностранных дирижаблей можно было подсмотреть в самом воздушном порту, то наши нет. Еще сутки назад мы сами не знали, что отправимся в составе небольшой небесной флотилии. а Заказчики знали, это могло означать с равным успехом сразу два момента. Что утечка случилась где-то в службе безопасности Русско-Азиатского банка, или же что указания разлетелись сразу после связи дирижаблей с воздушным портом на дальнем радиусе. Такая связь была предусмотрена, когда суда на подлете уведомляли о конечном месте прибытия. Так, проходя над Минском, Львовом и Будапештом, мы указывали свой конечный пункт назначения и отсутствие необходимости в приземлении, да и с самой манты выходили на связь за час-полтора до прибытия. Мне очень хотелось верить во второй вариант, но нельзя было исключать и наличие крыс у себя в тылу. «Достаньте мне образцы крови всех, кто находился в переговорной вышке сегодня», «Уже?» — с улыбкой отрапортовал Борзый. «Мы предполагали, что они понадобятся, поэтому перед работой ментатора справились. Правда, кровь не живая, а на бинтах и тряпицах, но с маркировкой имен, фамилии и должностей». «Это вы молодцы!» — искренне восхитился я предусмотрительностью своих бойцов. «Закончу с пленником, возьмусь за просмотр. Теперь же я обратился к единственному оставшемуся в живых исполнителю». «У тебя сейчас очень мало шансов выжить», — сразу обозначил я его ситуацию. «Тебе нужно сообщить нечто такое, чтобы твои показания оказались ценны. В любом случае, я узнаю все, что с тобой происходило в последнее время. Просто посмотрю твоими глазами. Но мне нужно знать, на что обратить внимание. Тебя обработал ментатор не просто так. Он скрывал что-то, заметал следы. Значит, где-то в твоей памяти есть подсказки. Мне они нужны». Это твой единственный шанс не сдохнуть. «Я уже рассказал, шо, что знал, прошепелявил пленник. «Я не помню и половину того, что мне припишивают. Если это правда, то лучше убейте «М-да. Это же надо, какой совестливый попался. Или здравомыслящий». «К какому роду принадлежишь? Каким даром владеешь? Кем служишь?» Барамео, Интуит. Второй ранг. Шутовод. Проворовался?» «Нет», — покачал тот головой. «Я аудитор, нахожу ниша ответствия в шотных книгах». Что-то понятнее не стало. Такого отправлять на боевое задание — это же курам на смех. Ну или он отыскал что-то такое, за что его подставили и отправили на убой для пользы дела. «Как работает твой дар?» «Интуитивно нахожу не тошности и ошибки. Даже в шо идеально. Голова начинает болеть, пока не нахожу неправильность». Удивительно, сколько разнообразных даров существует. И ведь всем находятся применения. Нужно было понять, откуда начинать искать концы. Что последнее проверял по долгу службы? От шот наш кондитерских дольше морта. Дольше морта — это у нас сладкая смерть выходит, бормотал я себе под нос. Оригинально. А кто у нас там в поставщиках ходит по части сладкого? Сахара или ноги какой? А. Пленник попытался было что-то ответить и тут же застонал от боли сквозь стиснутые зубы. Один из кровников не церемоний сплеснул тому в лицо холодной водой из ведра, но куда больше меня удивило, что, придя в себя, пленник поблагодарил кровника за подобный холодный душ. Это не в первый раз его так скручивает, вновь пояснил Борзый. Видимо, подходим к чему-то важному на допросе, а у него провал вместе обработки ментатором. Говорит, холод воды прогоняет боль на время. Что же,. «Нужно отдать должное. Пленник действительно смог натолкнуть меня на несколько направлений расследования. Насчет сохранения его жизни я пока не определился, предпочитая все же просмотреть память его крови и сверить показания. Что интересно, отработали с интуитом топорнее, чем со всеми остальными. Возможно, сыграло роль и то, что остальные исполнители шли почти добровольно на дело, тогда как щитовода пришлось программировать ментатором. Заодно ему и прочистили мозги по поводу последнего аудита». Так-то интуит был очень удобным козлом отпущения. Жил один, семьей обзавестись не успел. Несколько раз в неделю к нему приходила экономка, готовила еду, убиралась и стирала вещи. Поэтому заметить какие-либо изменения в его поведении никто не мог, как и ночной визит парочки неизвестных, явившихся к магу домой и вжививших ему капсулу с ядом в зуб. Кто-то старался устранить его наверняка. Сам маг промаялся с мигренью последние пару дней. Думая, что в очередной раз наткнулся на воровство при аудите. Когда же утром к нему заявился посыльный с конвертом, интуит стал сам не свой, превратившись в марионетку запрограммировавшего его ментатора. Но самым интересным открытием стали фамилии поставщиков Дольче Морте. Сплошь знакомые фамилии родов, некогда отхвативших себе долю в сахарных мануфактурах Занзара. Почему-то я был уверен, что эти же фамилии увижу и в списках кредиторов Русско-Азиатского банка. Время поджимало, но я все же решил сразу просмотреть и воспоминания служащих из переговорной вышки. Таковых было две смены, всего 10 человек, поэтому удалось справиться довольно быстро. Направление оказалось тупиковым. Информация о наименованиях дирижаблей не была секретной. После сеанса дальней связи она вносилась сразу в несколько учетных журналов. Фрахта места на лётном поле, использование причальной мачты и предстоящих погрузочно-разгрузочных работ. Доступ к этой информации имело чуть ли не под пять сотен человек, поэтому искать иголку в стогу сена было бесполезно. Но я все больше склонялся к мысли, что к операции по подрыву дирижаблей готовились сильно заранее, в то время как о прибытии комариных Занзара никому не было известно. Даже обработка смертников заняла не один день. Выходило, что в этот раз для разнообразия мы действительно оказались под ударом случайно. Но тогда оставалось лишь два варианта направления удара. Правление Русско-Азиатского банка и Барамео. Хотя я бы, наверное, сделал ставку на объединение двух вариантов. Что ж, оставалось узнать, кто проворовался у Барамео и предметно с ним поговорить. Если мои предположения верны, то у нас определились первые три кандидата в смертники из списка деда. Перед тем, как покинуть казематы, я отдал приказ подлечить интуита и покормить. Предстояло еще решить, как с ним поступить, но убивать его я окончательно передумал. На ужину барамеума уже опаздывали, не успевая добраться каретой, но меня никто не торопил, а Гэфье и Ольга спокойно ожидали меня в кабинете герцога, обсуждая Том на обум, взятый из библиотеки книги. Дамы, прошу прощения за задержку, извинился я. Еще один звонок и отправляемся. Я набрал номер Аристарха Тигрова в мобилете. Он и баронесса Белухина остановились в местном отеле Континенталь, занимая там целый этаж. В палацу Дальта они останавливаться отказались, дабы раньше времени не подтверждать наше близкое знакомство. Стоило Аристарху ответить, как я поспешил предупредить его о вероятной опасности. Есть основания считать, что целью сегодняшних взрывов были не Занзара Комарины, а правление Русско-Азиатского банка. Если это так, то заказчики, скорее всего, захотят довести начатое до конца. Рекомендую проверить номера на всевозможные убойные артефакты, и в случае обнаружения чего-то подобного наплевать на конспирацию и переезжать в Палаццо Дальте, я дам своим соответствующее распоряжение. Ответом мне было тихое рычание Тигрова. «Вы за сколько бронировали за собой номера?» «Спроси, что попроще», — рыкнул Тигров. «Мы же не сами этим занимались, но я тебя услышал, спасибо. Есть предположение о личности заказчика?» «Пока у меня под подозрением тройка местных сахарных баронов». Не стала я скрывать своих пока еще сомнительных выводов от акционера банка и просто хорошего друга. Но нужно подтверждение. Понял. Связь оборвалась, но тут же активировалась совсем иная и сразу по двум направлениям. У нас на болоте прорыв минимум девятого уровня, оттуда появились две сигнатуры с недружественными намерениями. А это точно не Эрги? спрашивал я не просто так. После воссоединения алтаря первостихий он засиял путеводной звездой всем эргам, притягивая тех к себе. На моих землях то и дело открывались порталы, откуда выходили все новые и новые эрги. Если раньше их раскидывало на достаточно приличное расстояние от алтаря, то теперь система наведения улучшилась. Это чуть не стало проблемой во время свадебных торжеств. Но эрги справились, не дав гостям испортить нам праздник». О миграции эрга в кровники были предупреждены и не вмешивались, лишь отчитывались за смену о количественных и качественных характеристиках вновь прибывших гостей. «О хрен их знает, кто это!» — отозвался паук. Но эрги просто так волноваться бы не стали. Словно в подтверждение его слов ко мне обратилась Тильда. «Прости, что отвлекаю, но нам нужна страховка на болоте. Уж больно крупных тварей к нам занесло». Чтоб подруга да обратилась за помощью... Это должно было где-то что-то реликтовое сдохнуть, поэтому я без раздумий открыл портал в глубь болота, ориентируясь на Эргу. Мое появление совпало с пролетом мимо Тильды в звериной постасе. Эрга летела кубарем. С разных сторон в нее били молнии, оставляя черные обугленные раны на теле и щупальцах. А над болотом разносился слитный рев тварей: "Мы ваши покровители! Склонитесь или умрите!"